Глава 12. Супостат. Ардышев стоял у дома на Гороховой, где жила покойница Вяземская, и рассматривал следы надписи, о которой говорил сыщик Игнатьев. У стены, слегка запорошенные снегом, лежали букеты свежих роз. Их багровый цвет, точно кровь, напоминал о недавней трагедии. После нее минуло уже два дня, но буквы, выцарапанные на стене, все же можно было разобрать. Ардышев достал записную книжку, раскрутил Вотерман и аккуратно перенёс текст на бумагу. полицейский оказался прав, это были стихотворные строчки. Ф Е Ч К И П Е С А Р А Т Ж мягкий знак Р Я Н К К И и г и кратко от жаль её не правда ли услышал он за спиной чей-то голос обернувшись дипломат увидел молодого человека лет 35 на вид с бакенбардами усами в пальто и меховой шапки модного фасона теперь многие сюда приходят продолжил он в особенности клиенты отель Генна измайловском проспекте госпожа вяземская была его хозяйкой Вы правы. Я недавно заказал там костюм, а тут такое несчастье. Это просто ужас. Сколько ненависти надо было иметь, чтобы с такой жестокостью расправиться с человеком. Представить страшно, что здесь происходило. Но теперь ничего не поделаешь. Отправилась к мужу на небеса. Я, кстати, неплохо знал Викентия Марковича. Веселый был, добрый, Мы, знаете ли, почти соседи. Я живу вон в том доме. Он указал рукой на соседнее здание, а он размещал в нашей газете рекламу. Вы репортер?» Да, веду колонку происшествий в Петроградском листке. По инициативе Файны Милентевны мы напечатали номер банковского счета для оказания помощи Анне Извозовой, модистке. На прошлой неделе ее лишили зрения. прямо у кладома приснули в глаза серной кислотой И знаете, мне кажется, он поднял вверх указательный палец в черной перчатке эти два злодейства взаимосвязаны Да? А почему вы так решили? изобразил удивление статский советник. Третьего дня я был на болоте по заданию газеты, с людьми общался, старожилов расспрашивал и выяснил, одну весьма интересную вещь. Оказывается, в том самом доме, где Бела снимала квартиру, лет сорок назад жила одна старушенция. К ней со всего Петербурга народ хаживал. Кроме гаданий, она не брезговала и разного рода темными делишками. Приворотами и наведением порчи. Говорят, за хорошие деньги эта баба Ига могла заклинаниями свести в могилу любого человека. Многие жильцы боялись колдуни и обходили стороной. В ее комнате совершенно без клетки жила ворона с подрезанными крыльями и огромная черная кошка. Помесь камышового кота и сиамского, почти дикая, размером со среднюю собаку. Первой жертвой в том доме стал дворник, который не поладил с бабкой. И в один прекрасный день этот добрый и улыбчивый крестьянин повесился. Ни записки, ни письма при нем не нашли. А еще через месяц на тот свет отправилась бывшая актриса, проживавшая в квартире напротив. Она как-то высказала неудовольствие, что кошка гадит ей под самую дверь. Ведьма усмехнулась в ответ и пообещала последнее, что она умрет в кошачьих объятиях. Не прошло и нескольких дней, как случилась беда. Свора бродячих собак погналась за этим кошачьим монстром и влетела во двор. В этот момент бывшая актриса покинула парадное. Кошка заскочить на дерево уже не успевала, и тогда она запрыгнула на шею к женщине. От страха животное впилось зубами в артерию. Когда прохожие разогнали собак, актриса уже умерла от потери крови, а кошки хоть бы хны. После этого случая терпение у хозяина лопнуло, и он велел знахарке съезжать. Та выполнила его требования, но сказала жильцам, что проклянет весь дом, и время от времени в разных квартирах будут происходить напасти. Этой угрозы было достаточно, чтобы ее примеру последовали остальные. Дом опустел, селиться в нем никто не хотел. Дела у хозяина шли все хуже, долгов становилось все больше. Через три месяца он выпил водки, сунул в рот дуло нагана и нажал на спусковой крючок. Вскоре вдова продала здание за к отцу сегодняшнего владельца. Постепенно появились новые квартиранты, правда, время от времени все же с жильцами приключались разные несчастья. в особенности с теми, кто жил в бывшей комнате колдуньи. И вот именно туда несколько лет назад и вселились из Возовы мать и дочь. Но самое интересное заключается в том, что, как я вчера выяснил, эта самая чернокнижница переехала позже сюда на Гороховую, и в этом же доме она и скончалась. И желана к соседству с мадам Вяземской, представляете? История занятная, но каким образом с ней связан преступник, осведомился Ардашев. Этого, к сожалению, я сказать не могу, развел руками собеседник. Однако, насколько я вас понял, вы относите совершившиеся злодеяния насчет давно умершей старухи. Так? Нет, не совсем так. Он замялся и предложил: "Если позволите, я изложу вам свое видение случившегося". Весьма любопытно. "Я заметил, что многие происшествия, исключая те, что случаются по неосторожности, происходят как раз там, где когда-то уже нечто подобное имело место, и там поселились призраки, сирич, духи почивших, а точнее тех, кто по каким-то неведомым нам причинам все никак не может отправиться на небеса. Мне кажется, что в этих местах скапливается некая отрицательная энергия, притягивающая к себе людей с негативными помыслами. Это несколько противоречит устоявшимся представлениям о том, что одинаковые заряды отталкиваются. Я и сам не знаю, почему это происходит, да и вероятно никто не знает, потому что законы открытые человеком здесь, скорее всего, не действуют. Тут присутствует иной мир, и он нам пока не подвластен. Знаете, изучая это явление, я составил себе карту Петербурга, ой, Петрограда. Никак не могу привыкнуть к новому названию. Составил карту плохих мест. И почти все они источники опасности. Вероятно, вам известен особняк самоубийц на песках. Нет, не доводилось слышать. Вот уж сколько лет там раздаются заунывные стоны, играет траурная музыка, слышатся крики. Из-за этого он пустует до сих пор. Ночью заметно, как кто-то зажигает там свечи, но в здравом уме Оттуда еще не вернулся ни один смельчак, дерзнувший провести в тех стенах хотя бы одну ночь. Все как один сошли с ума. А дом с колоннами на Большой Дворянской Пять лет назад там пропала женщина, и ее до сих пор не нашли. Муж заявил в полицию, но что толку? Так без вести и пропало. В полнолуние там является привидение Фантом ходит от одной двери к другой и стучит в квартиры. А на утро швейцар клянется, что никого на лестнице не было и никакого стука он не слышал, но жильцы все как один утверждают обратное, некоторые даже видели призрак в глазок. А дворец Юсуповых вообще отдельная история. Я уж не говорю о Вяземской лавре. прибежище темного люда или про Боровской мост, с которого так любит бросаться в воды обводного канала самоубийцы. Вот и в перекупном переулке имеется одна очень подозрительная квартира. В ней, и это уже никем не оспаривается, обитает дух поэта Ивана Баркова, известного своими срамными виршами. Во всех перечисленных мной местах либо неподалеку от них Происшествия случаются чаще, чем где-либо еще. Они магнит несчастий, они притягивают зло. Ну хорошо, допустим, устало выговорил Клим Пантелеевич, пожалев, что ввязался в беседу с этим говорну. По-вашему, два преступления дело рук одного и того же человека. Так, безусловно. Что ж, вполне резонное предположение, однако мне непонятно, Каким образом ваша теория может помочь предотвратить новое злодеяние? Или быть может, вы предлагаете выставить во всех отнесенных к плохим или проклятым местах по городовому? Да нет, конечно же. Это было бы полной бессмыслицей. И полиция уж поверьте мне, я знаю их как собственную столешницу, вряд ли сможет помочь. Нет. Когда-нибудь рано или поздно они его поймают. Если, конечно, жертва спасется или ей на помощь прибежит околуточный. По-другому, к сожалению, они работать не умеют. Ведь даже хваленный Филиппов, начальник столичного сыска, изловил петербургского Джека-потрошителя в гостинице Кэо случайно. И даже не он его схватил, а коридорный со швейцаром и горничной. Но поимку маньяка, будущий господин действительный статский советник, отнес на свой счет. мол, шел по пятам, словесный портрет уже был готов, и вот-вот арестовал бы. Я хорошо помню это дело шестилетней давности. Вижу, вы склоняетесь к гипотезе, что на обеих женщин напал душевнобольной человек, спросил Ардышев. Не знаю, он пожал плечами. Очень на то похоже. следов много оставляет и стежки на стене намоливал а зачем спрашивается вероятно вы правы согласился клим пантелеевич логики в этом нет этого сумасшедшего смог бы отыскать только один человек но к сожалению его самого найти непросто вы о ком простите о бардышеве был такой присяжный поверенный в ставропольском окружном суде Какие только дела не расследовал, в каких только краях не оказывался, и в Средиземноморье, и в Кавказских горах, и на водах, равных ему не найти по всей России. Куда там Филиппову или Кошка? У господ сыщиков целый штат бездельник, врачи, фотографы, эксперты, филёры, агенты, а присяжный поверенный все сам, все благодаря логическим заключениям злодеев отыскивал. Они кулаками да угрозами, как привыкли наши полицейские олухи. Лично я с ним никогда не сталкивался, не довелось. Но мой знакомый, литератор Илья Кургучев, Земля Кардышева, много чего удивительного про него поведал. Я, признаться, как Илью Дмитриевича встретил, так первонаперво выпросил телефонный номер знаменитого адвоката, но все оказалось напрасно. Сколько раз меня не соединяли со Ставрополем, горничная отвечала одно и то же. Никакого присяжного поверенного здесь нет, тут другие господа жительствуют. Господа Ардышевы уже почитай полгода как съехали. Вот ведь жалость, он взмахнул руками, а я мечтал материальчик про него набросать. У редактора командировочную поездку выбил бы на юг, в городишко этот. Но нет. не вышло. Продал дом, стало быть Клим Пантелеевич и съехал, а куда неизвестно. — вздохнул статский советник, вынул из пальто коробочку Ландрина, выудил красную конфетку и, отправив ее в рот, проронил тихо: "Ставрополь теплый и добрый город, не то что Петроград. Зима здесь студеная, лето душное, осенью слякоть" Изморь, туман. Болото оно и есть болото, хоть и вымощенное брусчаткой и застроено серыми домами. А народится-то, не дай бог, улыбки гутоперчивые, не от сердца. Все будто по о рангах живут, или скорее не живут, а служат. Жить-то совсем разучились. Журналист завороженно слушал, удивленно смотрел на Клима Пантелеевича, на жестяную коробочку и на надпись Георг Ландрин. И его глаза делались все шире и шире. И впрямь морок изведет не только порог, но и меня. А дом на Николаевском мы продавать не стали. Нет. Сдали пока в наём. Даст Бог, война закончится, вернемся домой. А вам, сударь, спасибо за добрые слова. «Чуть было в краску меня не вогнали, как девицу. Ардышев улыбнулся. Позвольте отрекомендоваться. Ардышев Клим Пантелеевич». Статский советник снял перчатку и протянул руку. Вы, глотая волнение, произнес репортер. Вот уж не ожидал. Правда, я когда Монпансье увидел, то у меня промелькнула мысль, что вы и есть тот самый Ардышев, но я отогнал её. Не поверил. Выходит зря. А мне Илья Дмитриевич Кургучев про эти ваши леденцы рассказывал. Он пожал руку и представился. Помиранцев Аристарх Виссарионович. Будем знакомы. Очень рад. Стало быть, Аристарх Виссарионович, вы считаете, что разгадка этих двух преступлений мне по плечу? Хитро сощурившись, спросил Ардышев. Вне всяких сомнений, Спасибо. Тогда, может быть, прогуляемся с удовольствием. "Видите ли, шагая в сторону Невы", проговорил Клим Пантелеевич. "Весь день я занят на службе в МИДе, и в моем распоряжении только вечера. И потому было бы совсем неплохо, если бы вы взялись за выполнение некоторых моих поручений, связанных с расследованием. Для меня это большая честь, Клим Пантелеевич". Я рад, что мы договорились. В таком случае, Аристарх Весарионович, я попрошу вас проехаться по редакциям популярных литературных журналов и газет, в которые начинающие поэты обычно шлют свои нетленки. Вы думаете, мне удастся отыскать подлинник сего творения? репортер кивнул в сторону доходного дома. Это было бы замечательно. Но боюсь, маловероятно, однако возможно, вам повезет, и вы наткнетесь на какое-то другое стихотворение, в котором скорее всего будет говориться о несчастной любви, об измене, дамском коварстве. Понятно, что такого поэтического материала в редакциях полным-полно, но в строках этого злодея каким-то образом должна проступать линия смерти. Надеюсь, вы ее почувствуете. Не сомневайтесь, Клим Пантелеевич. Я ведь и сам грешен. Он опустил в смущении глаза. Некоторые мои стихи печатались у нас в Петроградском листке. О, тогда можно не сомневаться в вашем успехе. Тем не менее, у вас возникнут затраты на извозчиков, таксимоторы, презенты. Ардышев достал портмоне и выудил из пачки банкнот красненькую. Вот Извольте принять. Нет-нет, ну что вы? Зачем это? Не стоит, робко сопротивлялся газетчик. Берите, берите, настаивал стаски советник. Раз уж мы решили участвовать в расследовании вместе, то и затраты должны быть общие. Вы теряете время, а я деньги. Все честно, все по партнерски Я право не знаю, как и быть. А тут и думать нечего, Аристарх Старх решительно проговорил статский советник. Это если хотите мое условие. Хорошо, пожал плечами Помиранцев, пряча десятку в карман. Как скажете, патрон. Патрон? Хуш, не слишком ли вы высокого мнения о моей особе, иронически заметил Ардышев. Посчитал бы за честь вас так величать. А впрочем, как вам будет угодно. Только попрошу не тянуть с моим поручением. Боюсь, что мадам Вяземская не последняя жертва маньяка. Ардашев вынул кожаную визитницу, извлек маленький прямоугольник плотной бумаги и протянув репортеру, сказал: "Здесь указан мой домашний адрес и телефон. Как только накопаете что-нибудь интересное, звоните. Премного благодарен". Бережно убирая карточку во внутренний карман, проговорил журналист: "Я начну заниматься этим делом с завтрашнего дня". "Прекрасно, стало быть, договорились". "Что ж, тогда позвольте откланяться, Аристарх Виссарионович. Всего доброго, патрон. Очень рад, что нас свела судьба. До свидания". Слегка поднял головной убор Помиранцев. "Честь имею, сударь. Честь имею". попрощался Клим Пантелеевич и выбрасывая вперед трость, направился к бирже таксомоторов. Забравшись под брезентовую крышу Рено, Ардышев вновь открыл коробочку с надписью Георг Ландрин и наградил себя леденцом. Выпавший снег застелил землю белой простынёй. Солнце еще не спряталось за горизонт, и на улицах было полным-полно фланирующих парочек. Для статского советника день сложился удачно, но было не лишним подытожить весь ход расследования. Итак, совершенно ясно, что преступник расправляется с женщинами одного и того же модного ателье. Можно предположить, что и первое нападение на мандистку и убийство мадам Вяземской совершил Некий злоумышленник, который считает себя поэтом, и скорее всего гениальным. Таким людям известность нужна как воздух, и добиться ее они постараются любой ценой. Отсюда эти странные сокращенные стихотворные строчки на стене доходного дома на Гороховой: "И морок изведет порог на болотной". Несомненно, злодей был хорошо осведомлен о жертвах. Вполне возможно, он наблюдал за ними. Положим, ехать в карете за белошвейкой труда не составило. Отпустив возницу, он пошел за ней следом, напал на нее, усыпил и изувечил. Завидев дворника, сбежал, позже пробрался к дому и оставил там надпись. А вот что касается Вяземской, то здесь не все так просто. Убийца караулил ее на улице, собственно, Он мог ее и не дождаться. Тогда очевидно злоумышленник попытался бы подняться наверх, но в таком случае он неизбежно бы столкнулся не только с дворником, но и со швейцаром. И уж они наверняка описали бы полиции его словесный портрет. А может, так и есть. Хорошо бы поговорить с Игнатьевым, выяснить, что ему известно. К сожалению, пока для этого нет повода. Что ж. Тогда не стоит торопиться. Посмотрим, что отыщет мой новый помощник. Увидев ларек с надписью "Свежая пресса", Клим Пантелеевич остановил такси и скупил по одному экземпляру все газеты и журналы, которые там продавались. Получилась увесистая стопка, и приказчику пришлось связывать их бечевкой. Автомобиль то и дело заносило на поворотах, но автомедон был опытен. Он проворно выкручивал руль, и машина вновь обретала устойчивость и двигалась в нужном направлении. Стацкий советник смотрел по сторонам и находил в тихом зимнем вечере успокоение. Окна доходных домов уже зажглись электрическим светом, а в некоторых, куда еще не вернулись жильцы, горели лампадки. И в одном из них сквозь занавеску пробивал золотой угол иконы. От этой картины веяло теплом и домашним уютом. Доехав наконец до дома, Клим Пантелеевич рассчитался с водителем, но последний, вероятно, из чувства благодарности за солидные чаевые, вызвался донести газетно-журнальную ношу до квартиры. Ардышев не возражал. А в квартире Судя по щекотавшим желудок Климу Пантелеевичу запахом, ужин был только что приготовлен. Горничная, облачённая в белый передник, накрывала на стол. За ней неусыпно наблюдали два кота: Малыш и Леон. Они следовали за горничной по пятам, их не покидала надежда, что в тарелках, громоздящихся на подносе, нет-нет да и упадет кусок чего-то вкусного. Что непонятным и таинственным ароматом дразнило их кошачьи нервы и носы. Варвара, благодарная отчи Ардышевых за подарок ко дню рождения, золотые дамские часы на ажурном поясе Действительно преподнесла Климу Пантелеевичу сюрприз. Зная его любовь к магрибской кухне, она отыскала в журнале "Вокруг света" несколько рецептов типично марокканских блюд. Основным кушанием были бриоты с говяжьими мозгами. Больше всего ей пришлось повозиться с тестом, это и понятно. Для одного бриота требуется два говяжьих мозга. пучок чебреца, немного петрушки, луковица, морковь, брюква, лук-порей, соль, черный перец, яйцо, немного муки, оливковое масло для фритюра и 40 листов уарака. 40 листов сухого, тончайшего, как папиросная бумага, теста. Знала бы Варвара, что эта процедура под силу разве что цирковому жонглёру либо мараканке, проведшей на кухне не один десяток лет, она бы ни за какие земные блага не взялась за столь сложную задачу. Всего лишь первая часть рецепта ввела её в состояние ступора. Шутка ли? Тесто можно считать удавшимся, если его комочек, слегка подбросив, можно поймать. Месить надобно на ладонями не менее 15 минут, притом следует резко отрывать его от столешницы и вновь опускать с достаточной силой. Ничего себе. А дальше медное блюдо поставить на слабый огонь вверх дном и смазать растительным маслом. Мокрыми руками взять комочек теста, приготовленного из муки крупчатки и муки тонкого помола. И едва коснувшись им разогретого днища, тотчас же отдернуть руку от раскаленного металла. Это движение придется повторять многократно до тех пор, пока на поверхности блюда не появится тонкий слой теста в виде раскатанной лепешки диаметром в 7 вершков. После чего ее снимают и кладут на смоченную в воде матерчатую салфетку. И таких пленов надо было испечь сорок штук. Дальше надо признать было немногим проще. Следует бланшировать говяжьи мозги, не забыв удалить пленку, и варить со специями и овощами до готовности. После чего мозги вытащить, позволить им обсохнуть, нарезать на кусочки и обмакнув во взбитое яйцо и обваляв в муке, пожарить в кипящем фритюре. Потом снова порезать на кусочки, завернуть в листья уорака и вновь обжарить во фритюре. Подавать на блюде. Понятное дело, что к этому заморскому деликатесу нельзя было не приготовить тунисский салат из зеленых маслин, мелко нарезанных помидоров, луковицы, пучка петрушки, щепотки белого перца, розмарина, соли и листьев салата. Все это было обильно полито оливковым маслом. Не обошлось и без жареного миндаля. Правда, сначала его минут двадцать варили в кипятке, затем ненадолго погрузили в холодную воду, дабы кожица легко снялась. Потом опять целых двадцать минут держали в кипящем растительном масле, убедившись, что миндаль уже зарумянился, его достали, посолили и подали как закуску. украшением стола явилось и простое, но весьма вкусное блюдо, которое в странах Магриба обычно подается до начала застолья. В Марокко оно известно под названием розовый творог. Рецепт приготовления чрезвычайно прост. 6 восьмых фунта творога, тёртый красный перец, сваренные перетертые томаты, соль. Истолчённую зелень кориандра и чеснок перемешать между собой, на полчаса поставить в холодное место. Далее очистить и помыть морковь, огурцы, редьку и сладкий перец, подержать их полчаса в холодной воде. Огурцы и редьку порезать кружочками, остальное с соломкой, цветную капусту составить букетиками. Творог едят, подхватывая его овощами, без использования столовых приборов. Увидев все угощение, Клим Пантелеевич от изумления лишь развел руками. Ну, варвара, ну кудесница нет слов. Да, для тебя старалась, довольно выговорила Вероника Альбертовна. Рецепты, не дай бог, Бедная девочка промучилась весь день, и это еще не все. Впереди какой-то потрясающий деликатес. Я не удивлюсь, если на столе окажется верблюжатина, вяленая саранча, цикады и кометь», — усаживаясь, промолвил статский советник и улыбнулся. "Ну что вы, Клим Пантелеевич?" смутилась горничная. «До такого безобразия я еще не дошла". Почему же безобразие, заправляя заворот салфетку, выговорил Ардышев. В Танжере помнит, как пророк Мухаммед однажды сказал: "Тот, кто не ел мяса верблюдицы и саранчу, тот не из моего народа". А вяленая саранча ворварво очень напоминает копченую сельдь, только она нежнее и вкуснее. В Марокко ее называют креветкой пустыни. Правда, перед тем как есть это насекомое, надобно оторвать ей крылышки, ножки и выпотрошить. Ох, Клим, прекрати. У меня сейчас пропадет аппетит, сердито выговорила супруга. Прости, дорогая, увлекся. Нахлынули воспоминания. Я был в Марокко в 902 году. Ох, эти твои бесконечные командировки и мое нескончаемое одиночество. Тогда хоть мама была еще жива, и я могла ездить к ней в имение. Кстати, Вероника, а где будет проходить следующий спиритический сеанс, если твоя подруга погибла? Накладывая в тарелку розовый творог, осведомился Клим Пантелевич. Знаешь, я и не думала об этом, опустив в растерянности вилку, ответила она. А ты узнай. Позвони кому-нибудь. И в самом деле, У меня есть карточка медиума. Кстати, я не буду против, если сеанс состоится у нас. Вероника Альбертовна подняла голову. Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас с ним поговорила? Я думаю, лучше повременить. временить. совсем остынут. Ужин тёк неторопливо. Настало время десерта. Когда Варвара подала ореховую осиду, чареки полумесяцы в сахарной пудре и кофе по мавритански с чёрным перцем, корицей и розовой водой, Клим Пантелеевич вновь не смог сдержать восхищение. И все таки русские женщины самые необычные создания на свете. Мне не раз приходилось скитаться по Северной Африке и пробовать эти явства, и я не могу понять, Как удалось нашей Варваре, которая кроме Ставрополя и Петрограда нигде не была, добиться типично африканского привкуса в каждом из блюд? Но ведь откуда она может знать, сколько нужно положить перца в кофе и сколько добавить капель розовой воды? Стоит чуть переборщить первого или второго, и все, вкус уже будет не тот. Горничная улыбнулась и заговорщицки глядя на хозяйку спросила: "Ну что, Вероника Альбертовна, расскажем?" "Ну вот, тайна просуществовала недолго", с сожалением выговорила Ардышева. "Давай, говори", Коля начала. "Чего уж теперь секретничать? Когда я покупала продукты для этих блюд в магазине колониальные товары, то познакомилась с приказчиком бербером по происхождению раньше он был коком на пароходе я рассказала об этом Веронике Альбертовне и она предложила пригласить его к нам так что это он и колдовал на нашей кухне клим пантелеевич а я была лишь его помощницей а как же рецепты из журнала вокруг света хитро сощурился статский советник бриад взяты действительно оттуда но остальные блюда приготовил оруч «Сдается мне, что этот дитя пустыни пришелся вам по душе, Варвара, или я ошибаюсь?" подмигнув супруге, проговорил Ардышев. "С чего это вы взяли?" выпалила Варвара и потупила взор. "Вы произнесли его имя с большой теплотой. Так обычно говорят о человеке, который не безразличен. Однако, Варвара, поверьте, до ваших сердечных предпочтений мне нет никакого дела." Я искренне благодарен вам за великолепный праздник, который мне сегодня подарили. Давненько я так не блаженствовал. Клим Климпонтелевич промокнул губы салфеткой и поднялся из-за стола. Пожалуй, я пойду в кабинет, полистаю журналы. Мне кажется, ты скупил весь газетный киоск, окидывая взглядом бумажную кипу, выговорила супруга. Хочу проверить одну гипотезу, связанную с убийством мадам Вяземской. А ты, милая, не забудь позвонить медиуму, проговорил Ардышев, взял увесистую пачку прессы и прошел в кабинет. Стацкий советник успел просмотреть всего несколько газет, как вошла жена. Знаешь, этот чертаногов очень обрадовался, когда я предложила следующий сеанс провести у нас. Договорились на 8, он сам оповестит остальных. Отлично. А я этот вечер скоротаю на службе. Накопилось много неотложных дел. Вероника Альбертовна кивнула понимающе и, собираясь покинуть кабинет, сказала: "Ну да, если мы продолжаем играть в любовников, то тебе не стоит здесь показываться. Я протелефонирую тебе, как только гости разойдутся. Кстати, милая, в следующее воскресенье поедем стрелять из пистолета, а потом" Состоится наше любовное рандеву в комнате для примерок у мадам Дюкле. Вино, конфеты, клубника все уже заказано. Ох, как романтично, сударь. Не вводите скромную даму в краску. Разве можно устоять перед таким красавцем? К тому же, наконец-таки я заберу свое новое платье. Ладно, не буду мешать. Дверь затворилась, и Клим Панчелевич вновь принялся перелистывать Неву. После плотного ужина захотелось спать, глаза слипались, точно клеем намазанной. Лучший способ избавиться от искушения это уступить ему. Вспомнил Ардашев мудрую восточную истину и твердо решил проглядеть журнал до тринадцатой страницы и вздремнуть. Однако именно на этой странице литературного сборника Он натолкнулся на то, что искал. Сон растаял, как мартовский снег. Дабы не ошибиться, статский советник тотчас же вынул из внутреннего кармана пиджака записную книжку и открыл там, где недавно, находясь у дома покойной Вяземской, он записал: Ф Е Ч К П Е С К Р А Т Ж мягкий знак Р Я Н А К К И г и краткая ад. Стихотворение, напечатанное в журнале, называлось "Метресса" и в точности соответствовало помеченным сокращениям. Фельдеперсовые чулочки, платье с кружевом агромант, жизнь разрезанная на кусочки и герленовский аромат. Терстлянная прелюбодейка, лента красная на снегу и волшебница и злодейка.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 Подумал Ардышев. — какой цинизм. А это я поставил пока три точки, незаконченная глава. Стало быть, последуют новые жертвы, а я все еще далек от цели. У меня даже нет подозреваемых. Завтра же надо бы нахватить с собой Помиранцева и заехать в редакцию Невы. Выясните личность этого супостата, хотя Вероятнее всего, ниточка там же и оборвется. Если так, то придется разыгрывать прежнюю шахматную комбинацию до тех пор, пока я не загоню злодея в ловушку. Другого варианта, к сожалению, нет.